Болыжник оружие пролетариата. Заведующий гигантским идеологическим отделом Фрунзенского райкома нашей столицы, герой Альфред Потапович Филаев, взирает в данный отдельный взятый момент на регион Карибского моря, перекатывается к региону Канада, Аляска, скользидо взглядом к региону Бирма, Филиппины. Чернильные стрелы, исходящие из сердца человечества, столицы счастья, пересекают водные глади, шероховатости горных пустынь, зелёный войлок джунглей. Вот так приходится мыслить регионами и квадратами. Жизнь и не тому научит. Гигантская Меркатора, собственно говоря, даже и не политическая, но физическая карта висит за письменным столом то есть непосредственно за плечами Зава Филяева. Это, собственно говоря, детище виртуоза идеологической войны, собственное изобретение, в смысле стрел, исходящих из СС, и любимейшая деталь интерьера. Предшественник до таких высот не дотягивал. Филяев лично распорядился повесить карту, лично наблюдал подвешивание и, конечно же, лично наносил на карту стрелы идеологических десантов. Вся распластанная шкура планеты была местом приложения графических талантов Филяева. Вот в Атлантическом океане полукругом над безднами обозначилось название Латинская Америка. Под буквами дуга, а от дуги идут стрелы в разные стороны пылающего континента, а возле каждой стрелы мелькими цифрами дата акций, то есть засылки очередной культурно-литературной художественной делегации. Такая же дуга, разумеется, и над Австралией висит, и над Африкой, и над прочим. Филаев обожает эти стрелы, и иногда, как говорится, от нехуй делать, мысленно собирает их в пучки и потрясает, уподобляясь марксистскому Зевсу. Удивительное дело получается, товарищи. Вот живёт себе какая-нибудь в странишко в отдалении, ничего не подозревая. Афиляев между тем ставит её в план, зондирует почву, входит с предложением наверх, подготавливает решение, утверждает кандидатуры посланцев, отправляет наконец делегацию, по возвращении проверит отчёты и вот наконец блаженный миг на карте безопасного мира. Появляется новая филяевская стрела. Еще один кусок земной коры нанизан на шампур революции. Просторный кабинет Альфреда Потаповича с милым сердцу видом на исторические постройки столицы строг, деловит и не безвкусен, хотя и вкусен, про него не скажешь. Интерьер, комбинация деревянных панелей, мебели и закраски разработан известным дизайнером. Когда-то в начале идеологической деятельности Филяева этот дизайнер, можно сказать, не был ещё и дизайнером, а находился просто-напросто по другую сторону баррикад. Активный был деятель московских подвалов, звезда всей этой гнили. Некоторые товарищи уже отказывались с ним работать и предлагали передать дело по соседству, то есть вооружённому отряду партии. А вот Филяев разглядел все же в этом вышеназванном здоровое зернышко и не оставлял усилий. Жизнь показала, кто прав. Удалось прорастить народное зернышко и сделать духовного горбуна тем, кем он, собственно говоря, сейчас и является, а именно дизайнером. И очень быстро достиг Филяевский подопечный существенных высот. Никому-нибудь из верных стариков-жаполизов А вот именно ему был поручен дизайн новой идеологической твердыни Фрунзенского района. И снова не ошиблись. Уловил Олег Чудаков нечто неуловимое, присущее именно нынешнему зрелому соцсоцу. Под пером его возникла такая геометрия, что впору взвыть, а не повоешь и даже как бы и не возразишь, потому что вроде отождествляются эти пропорции с самими устоями, со основами Со всеми тремя бородатыми слонами, на которых держится мир. В чём тут секрет? Никто не знает, не понимает, не говорит. Проект даже не обсуждался, сразу был выдвинут на государю, и сразу же и получил эту исторически очень ценную премию. Вот такие вышли пироги. Жил вредоносный в мире хиппи, а стал дизайнер и лауреат. Правда, к лауреатской своей медали относится ещё как бы с прежним цинизмом, носит её во внутреннем кармане и извлекает только лишь с целью протыриться куда-нибудь в кабак. Но, однако же, слова не воробьи вылетели из грешного красиво очерченного рта под глубизной священного кремлёвского купола. Высшее счастье выпадает на долю художника, Когда его стремления совпадают со стремлениями его правительства. Вот такие были сказаны золотые слова, и печатью острейшим оружием партии были они отгравированы. Филяев помещается в кресло за своим столом с чувством глубокого удовлетворения, ибо осознаёт, что именно помещение его Филяева В этот современный сидялищный снаряд как раз и завершает идеологический дизайн. Ибо тут-то и происходит то, что однажды под хорошей баночкой определил вдруг дизайнер законом марксистского хеппининга. Без филиевской задницы не завершается дизайн, но и без дизайна этого филиевской же развиваться некуда. Однако, помимо эстетики, есть ещё и идеология, есть большая политика, А значит, упрочившись в своём кресле, Филяев замыкает энергетическую цепь огромного идеологического аппарата Фрунзенского райкома столицы. Имея над собой такой основательный символ стабильности, аппарат может функционировать, вести за собой массы. Кресло, конечно, крутящееся и с отклоняющейся спинкой из независимой Финляндии, Последний раз, бросив лукавый взглядик на соблазнительную нашу планету, товарищ Филяев оставляет ее за своей широкой и поворачивается к дверям. И вот тут появляется некоторая двусмысленность в знаменитом интерьере. Над дверью в кабинет, а значит, прямо перед глазами Альфреда Потаповича, развернулась во всю державную красу в богатейшей раме «Красная классика». Шедевр-картина «Красная классика». Булыжник оружие пролетариата. На он изображён, сообщаем для малограмотных, мускулистый кто? Правильно, жлоб пролетарий, выкарчёвывающий из мостовой чего? Правильно, громаднейшую булыгу для атаки на кого? Правильно, капитализм самодержавия. Картина эта была, по мнению Филяева, мягко говоря, спорная. Взгляд у работяги нехороший, попахивает анархией, отрывом от партии. Честно говоря, давно бы уже убрал зав. Филяев эту картину со своей стены, однако друг-дизайнер почему-то настаивал на булыжнике, утверждая, что без него дизайн кабинета, столь важный для всей эстетики зрелого социализма, будет неполным, ущербным. Так или иначе, Приходилось филиаеву каждое утро подавлять при взгляде на картину некое негативное чувство, убеждать себя, что относится парсуна к далёкой партийной истории, искать в складках пролетарского лица сходство и родство с нынешними вождями партии и даже с самим собой, и даже на отталкивающую булыгу взирать как бы символически. Вот, дескать, с чего начинали А сейчас располагаем самым совершенным оружием мира во всём мире. За сим начинался приём посетителей. Секретарша Аделаида, хмм, да. Явно засидевшийся кадр, у выем самолочкой не заменишь. Огромный опыт идеологической работы приносила списки никотинно-ментольным голосом напоминала Кто зачем к районному идеологическому вождю явился? Большинство посетителей было из мира искусства, и в основном хлопотующие по части загранпоедочек. Вот первым у нас сегодня в списке драматург Жестянко. Большой разъебай, откровенно говоря, вечно нос к верху, нашёлся такой Шекспир. Пяток лет назад, понимаешь, скверные петиции подписывал против решений партии. А сейчас, понимаешь, в Америку просится. Там, видите ли, какая-то шпана его пьесу поставила и на премьеру зовёт. Ну, далеко не уедешь, жестянка. А это что ещё такое, понимаешь? Вторым в списке значился некий инженер велосипедов. С кем его едят, понимаешь? А Таделоиды сегодня так и несло старой девой. Она заскрежетала. Следует обратить особое внимание по части нашей майской, вы, конечно, в курсе. На последнем бюро, конечно, в курсе, помню прекрасно. Филаев взглядом показал старой выдре, что с ней в разведку он бы не пошёл. Пусть одна, сволочь хидная, в разведку отправляется. Не боясь уже настучала, что на бюро сидел в спхмелье. К счастью, не знает кляча что как раз с Германаевым, который вел в тот день бюро, они и пили накануне в финской бане спортообщества «Динамо». Если бы не было на свете финских бань, власть в партии захватили бы гнусные бабы. Любое слово партии для Аделаиды Евлампиевны — закон. И, предположим, если бы кто-нибудь из секретарей райкома, не говоря уже о товарищах повыше, Приказал ей застрелить Филеева, тут же не задумываясь шмальнула бы с порога. Пока что с кислой миной пошла звать драматурга Жестянко. Драматург вошёл, как всегда, с заадренным носом. Филеев молча смотрел на него из глубины кабинета. Драматург был не молод, но строен. Многое в его облике попахивало ненавистным. Очки неприятные, ходит вызывающе. Даже плешь как-то расположена, вроде это и не плешь, а такой, понимаешь, их дизайн. Филяев молчит, не встаёт, руки не протягивает, кресла не предлагает. Здравствуйте, Альфред Потапович, говорит жестянко и какой-то их подлой интонации напоминает, что они не первый год знакомы, и в некоторые хоть и отдалённые но имевшие место быть времена, искал Филяев со стороны молодого таланта сочувствия и даже однажды на банкете в Братской Республике сел рядом и завел разговор на философские темы, намекая, что и им, выпускникам ВПШ, экзистенциалистическая теория не в чуже. Здравствуйте. Ответ на приветствие был сугубо формален, никаких воспоминаний в нем не содержалось. Стул опять же не был визитёру предложен. Классовому врагу стул предлагать? Ну уж, здесь вам не конференция в Аполло. Жестянко усмехнулся, прошагал через кабинет, пиджак расстёгнут и левая рука в кармане штанов. Никогда не научатся эти типы партийной этике. Уселся без приглашения в кресло и посмотрел прямо в глаза Заву. Глаза Зава тут непроизвольно по-старому, по, по станкинскому сузились. Пугались когда-то фраера во станкине его взгляда, сразу понимали, с кем имеют дело. Известный был в округе взломщик продовольственных киосков, и называли его тогда Алька-киоск. Жестянко снова улыбнулся, показывая, что и это совсем уже отдалённое прошлое товарища Филаева от него не скрыто. Всё детское понимаю, но вот представьте себе, не очень-то боюсь. Слегка перегнувшись через стол, драматург вынул из письменного прибора карандаш, следующим движением рванул из филиевского календаря страничку, зав даже и изумиться не успел подобной наглости, как перед ним уже лежала записка с вопросом: то вам привезти из Америки. Жестянко смотрел на Филаева, Филаев на Жестянко. А вдруг Олег прав, думал Жестянко, вдруг клюнет. А не клюнет, хер с ним. Если разорвётся, встану и уйду. Не арестуют же? Хм. Думал в это время Филаев. Хм, хм, хм.